В дверь гостиничного номера постучали. Высокий человек с удивительно светлыми волосами поставил стакан на стол и проговорил в сторону двери. «Кто там?» «Обслуживание в номерах», донесся из-за двери мелодичный женский голос едва заметным акцентом. «Я ничего не заказывал», — рявкнул мужчина. «Из вашего номера звонили, заказывали бутылку шампанского «Золотой дублон». «Вот как?» Беловолосый достал из кобуры тяжелый армейский пистолет, положил на столик рядом со стаканом, накрыл его глянцевым журналом и только тогда проговорил. «Верно, заходи». Дверь открылась, и в номер вошла молодая стройная женщина с живым подвижным лицом, в строгом платье горничной с крахмальным передником и наколкой. «Ты кто?» — спросил Беловолосый, когда горничная закрыла за собой дверь. «Я Надин», — ответила та. «На корабле твои люди взяли не ту женщину». «Как не ту?» — недоверчиво переспросил Беловолосый. «Не может быть». «Может», — усмехнулась женщина. «Правда, я к этому приложила руку. Я опять смогла тебя провести. Как тогда, во Франции. Но я... я видел ее возле лавки хранителя. Как это может быть?» «Долго рассказывать», — отмахнулась женщина. Он смотрел на нее, зло прищурив глаза. Что это значит? Неужели эта авантюристка провела его? Сумела подсунуть вместо себя в каюту похожую девку? То-то ему показалось при встрече там, в сомалийской деревне, что женщина в прострации. Он решил, что она плохо соображает из-за наркотика, который вкололи ей на корабле. А оказалось... «Но ты...» — беловолосый вскочил, потянулся к спрятанному пистолету, но тут же отдернул руку. «Зачем ты пришла ко мне?» «Что у тебя на уме?» «Не хватайся за свой пистолет», — промурлыкала женщина. «Я пришла к тебе, потому что мы нужны друг другу». «Какого черта? Ты мне нужна?» «Именно, дорогой». Женщина бесстрашно села на подлокотник его кресла, положила руку на волосы. «Та женщина, которую твои люди похитили на корабле, а ты умудрился упустить, не случайно вертилась возле лавки хранителя. Она сумела заполучить дублон». Больше того, она сумела его расшифровать. «Что?» — Беловолосый сбросил ее руку, сверкнул глазами. «И ты пришла ко мне, чтобы это сообщить?» «Нет, дорогой. Я пришла сказать тебе, что подслушала ее разговор с сообщником и знаю, где спрятано сокровище Флинта. Но я не могу их опередить. У меня нет для этого технических возможностей. А у тебя они есть. Так что, как видишь, дорогой, мы действительно нужны друг другу». Давай заключим взаимовыгодную сделку. Я приведу тебя в нужное место, мы возьмем сокровище и поделим его пополам. Как тебе такое предложение?» Беловолосый человек задумался. В конце концов, что ему мешает принять ее предложение? Пускай она приведет его к тайнику Флинта, а там он может сыграть свою собственную игру. Сила будет на его стороне. Это он один много знает. Ее все равно нельзя оставлять в живых. «Идет!» — сказал он решительно. «Отлично, дорогой!» — промурлыкала Надин. «Раз ты согласен, операция начнется завтра утром. А теперь почему бы нам не выпить шампанского, чтобы отметить нашу сделку? У этого шампанского такое подходящее название — «Золотой дублон». Беловолосый ловко открыл бутылку. Надин смотрела в его спину и чуть заметно улыбалась. «Это мы еще посмотрим, кто кого переиграет», — думала она. Я обвела тебя вокруг пальца во Франции. Обманула на корабле. Попробую сделать это еще раз. Рано утром Надин и Снеговик подъехали к вертолетной площадке. Мотор вертолета уже работал на холостом ходу. В кабине сидел пилот. Около машины дожидались двое подручных Снеговика. Беловолосый повернулся к своей спутнице, взглянул в упор и протянул руку к сумке, которая висела у нее на плече. «Извини, дорогая, но я должен провести предполетный досмотр твоих вещей». «В чем дело?» Надин поморщилась. «Ведь мы с тобой партнеры. Мы должны доверять друг другу». «Скорее я доверюсь гримучей змее», — ответил снеговик, перебирая содержимое суппи. Он оставил сигареты, зажигалку, мобильный телефон. С интересом взглянул на бутылку шампанского. «Это еще зачем?» «Это мы откроем?» когда клад Флинта будет в наших руках. Тот же сорт, что вчера. Золотой дублон. Почему бы и нет? Снеговик положил бутылку обратно, нашарил маленький плоский пистолет и спрятал к себе в карман. А вот это ни к чему. Оставь мне пистолет, заортачилась Надин. Мы отправляемся в опасный путь, и с оружием я буду чувствовать себя спокойнее. Зато я буду нервничать, возразил Снеговик. Если имеешь дело с гремучей змеей, вырви у нее зубы. Я не согласна. А тебя никто и не спрашивает. Если хочешь работать со мной, играй по моим правилам. Надин что-то недовольно проворчала, но подхватила свою сумку и закинула ее на плечо. Кстати, я не нашел в твоей сумке карту. Где она? Вот здесь. Надин показала на свою голову. Если имеешь дело с Шулером, «Никогда не давай ему в руки колоду». И с этими словами она поднялась на борт вертолета. Через несколько минут машина поднялась в воздух. «Ну, теперь твоя очередь командовать», — проговорил снеговик. «Куда мы летим?» «Курс Зюит-Зюит-Вест». Скоро берег скрылся за горизонтом. Под вертолетом распахнулась бирюзовая гладь океана, на которой тут и там темнели пятна прибрежных островков. Надин несколько раз уточняла курс Наконец, впереди показался каменистый остров с остроконечной скалой посредине. «Сюда!» — скомандовала Надин. «Орлиный остров!» — проговорил снеговик, сверившись со своей картой. «Это здесь!» — и Надин показала на небольшой суденышко, прячущееся в прибрежной бухте. «К сожалению, вертолету здесь негде приземлиться, так что мы высадимся, а он вернется на базу. Потом он прилетит за нами». «Высадимся!» Настороженно переспросил Снеговик. «Вот что, дорогая, ты пойдешь первый. На тот случай, если внизу нас ждут какие-нибудь неприятные сюрпризы». «Ты настоящий джентльмен», — криво улыбнулась Надин. «Пропускаешь даму вперед. Впрочем, я этому ничуть не удивляюсь». «Хватит болтать», — оборвал ее Снеговик. «Имей в виду, с каждой секунды твои акции падают. Ты уже привела нас к острову». Я еще не открыла тебе остальные тайны Дуплона. Вертолет завис над относительно ровной площадкой на берегу моря. Один из подручных снеговика открыл дверцу, сбросил гибкую лестницу, та закачалась, немного не доставая до земли. Пошла, скомандовал снеговик. Надин заколебалась, и он похлопал себя по боку, где висела кобура с пистолетом. Пошла, я не собираюсь долго ждать. Надин бросила в угол свою сумку, предварительно достав из нее сигареты, зажигалку и мобильник. «Это еще зачем?» — насторожился снеговик, увидев телефон. «Сеть здесь не принимает». «У меня в записной книжке кое-какие цифры, нужные для завершения операции. Не веришь? Иди вперед». «Ладно, ладно, двигай». Надин ловко спустилась по лестнице. Когда до земли оставалось около полутора метров, она спрыгнула, отбежала в сторону и задрала голову. Снеговик убедился, что она в порядке, и следом за ней ступил на верхнюю ступеньку лестницы. Тогда Надин достала из кармана брюк мобильный телефон и нажала на нем две кнопки. Взрывное устройство, тщательно укрытое в бутылке из-под шампанского золотой дублон, приняло сигнал и активировалось. Надин отбежала за прибрежную скалу, закрыла ладонями уши. Снеговик, который быстро спускался, открыл рот, собираясь что-то крикнуть, но не успел. Вертолет превратился в огромный комок пламени и дыма, из которого во все стороны полетели куски разорванного металла, осколки стекла, обломки покореженных лопастей. Патрик медленно спускался по каменным ступеням, освещая перед собой дорогу ярким лучом фонаря. Надя шла следом за ним, осторожно ступая на неровные, выщербленные ступени. Так они спускались несколько минут. Наконец спуск прекратился, и они оказались в узком каменном коридоре, вырубленном в толще скалы. Надя вспомнила свой сон, который видела под действием колдовского снадобья негритянской знахарки, точнее, его вторую часть. В том сне она шла по такому же узкому и темному каменному коридору, только тогда она была одна, и коридор освещало багровое пламя факела, а не яркий свет электрического фонаря. Как и в том сне, коридор сделал резкий поворот, и вслед за Патриком Надя вошла в просторную подземную камеру. Внутренне она уже была готова к тому, что увидит, но и то не сдержало крик изумления и восторга. Патрик же издал такой вопль, какой издают футбольные болельщики, когда их команда выигрывает с разгромным счетом. Помещение, куда они попали, было полно сокровищ. Возле противоположной стены были свалены золотые слитки, драгоценные доспехи, светильники. Украшения. Здесь были усыпанные сверкающими камнями диадемы и браслеты, ожерелья и перстни, массивные золотые цепи с тяжелыми кулонами и медальонами, драгоценные сосуды, наполненные золотыми монетами и драгоценными камнями. «Господи — Господи! — проговорил Патрик, переведя дыхание. — Это самый большой клад, какой когда-нибудь находили люди. Неудивительно, что судьи не нашли богатства капитана Флинта. Он много раз посещал этот тайник и складывал сюда большую часть своей добычи. А вот и тот самый кожаный мешок. Действительно, чуть в стороне от груды сокровищ лежал довольно большой мешок из выленившей, сохшейся от времени кожи, горловина которого была туго завязана куском просмоленной веревки. Патрик поднял этот мешок, взвалил его на плечо и шагнул к груди сокровищ, сиявшей нестерпимым, волнующим блеском под лучом фонаря. «Постой!» — окликнула его Надя. Она снова вспомнила свой сон, вспомнила, как в этом сне сокровища внезапно превратились в тысячи скорпионов. «В чем дело?» — Патрик недоуменно взглянул на нее. «Что-то не так?» «Смотри!» — прошептала она, невольно попятившись. «Как и в том сне, из-под золотого блюда выпал скорпион. За ним еще один». Несколько скорпионов вылезли из усыпанной рубинами чаши и из драгоценного шлема, еще несколько из сосуда с монетами. Приглядевшись, Надя поняла, что сокровищница буквально кишит смертоносными насекомыми, их нет только на том пятачке возле входа, где стояли они с Патриком. «Пожалуй, лучше сейчас возвратиться на корабль», проговорил Патрик, отступив к входу. «Для начала отнесем туда этот мешок. Изучим его содержимое и потом еще раз вернемся, получше экипировавшись. Здесь пригодятся высокие сапоги и перчатки, а может, найдем какое-нибудь средство от насекомых. Через четверть часа они снова оказались на площадке перед входом в подземную сокровищницу. Надя подставила лицо и руки живительным лучам солнца, чтобы как можно скорее избавиться от сырости и холода подземелья. Патрик уже направился к тропинке, ведущей на берег моря но Надя остановила его. «Давай на всякий случай закроем вход в подземелье». «Ты думаешь?» «Но на острове никого нет, кроме нас, а мы скоро вернемся». «Ну, не знаю. Вдруг нам что-нибудь помешает». Патрик не стал спорить. Он снова вставил альпиншток в отверстие обелиска и привел солнечные часы в прежнее положение. И отверстие в скале закрылось так что при всем желании невозможно было найти на его месте зазор. Спуск был более трудным, чем подъем, но скоро они уже спустились к морю. На палубе корабля никого не было видно. «Мэш!» – окликнул Патрик моряка, ступив на сходнее. «Мэш, дружище, мы вернулись. Поставь кофе!» Ему никто не ответил. «Наверное, заснул». Патрик перешел на палубу, подал руку Наде. Они обошли рубку, заглянули внутрь. Мэш лежал на боку, глаза его были открыты. Под головой натекла небольшая лужица крови. «Что с ним?» – испуганно вскрикнула Надя. «Он мертв, милочка!» – ответил ей насмешливый женский голос. «И вы тоже будете мертвы, если сделаете хоть одно резкое движение!» Надя обернулась. В нескольких шагах от нее на палубе стояла. Первый момент ей показалось, что она видит саму себя, но тут же это наваждение прошло, и она узнала Надин. В руке у француженки был тяжелый автоматический пистолет. Патрик, который все еще нес на плече кожаный мешок, бросил его на палубу, потянулся к карману, но Надин нажала на спуск, пуля просвистела, процарапав борозду на рукаве англичанина. «Я сказала, никаких резких движений!» – выкрикнула Надин. вы что? «Плохо слышите? Стреляю я отлично, и второго шанса у вас не будет!» Она повернулась к Наде и скомандовала. «Подойди к нему, достань пистолет и брось его на палубу. И имей в виду, я не забыла, как ты в прошлую нашу встречу отключила меня ядовитым шипом. Мне будет приятно отплатить тебе, так что даже не пытайся выкинуть какой-то фокус». Надя растерянно взглянула на Патрика. Он нахмурил брови и негромко проговорил. «Делай, что она сказала». Подойдя к англичанину, Надя осторожно вытащила пистолет из его кармана. Почувствовав в руке тяжесть рифленой рукоятки, она на долю секунды задумалась. Резко повернуться, нажать на спуск. Но ей никогда не приходилось стрелять из такого оружия, и вряд ли она попадет в Надин с первого раза. Вот если бы у нее была сейчас духовая трубка с ядовитыми шипами, но трубка находилась во внутреннем кармане куртки, вместе с двумя заветными мешочками. Не удастся достать все это незаметно для Надин. «Даже не думай!» — прозвучал у нее за спиной голос француженки, словно она прочла Надины мысли. Надежда закусила губу и бросила пистолет на палубу. «Вот так-то лучше!» — Надин носком ботинка отправила пистолет за борт. «Теперь мы можем спокойно поговорить. Как я вижу...» «Вы нашли тайник Флинта и кое-что уже принесли. Но я знаю, что там было много всего, кроме этого мешка». «Зачем ты убила Мэша?» – перебил ее Патрик. «Зачем?» – переспросила Надин. «Странный вопрос. Это всего лишь бизнес. Он стоял между мной и сокровищем. Я изобразила утопленницу. Он меня вытащил. Возможно, принял за нее». Она кивнула на Надю. «Мы и правда похожи». Остальное уже дело техники. Зря ты его убила, процедил Патрик. Вовсе не зря, усмехнулась француженка. Я добилась своего. Значит, поступила правильно. Я же говорю, это всего лишь бизнес. Ничего личного. А как вообще ты оказалась на острове? Меня подвез приятель. Правда, сам он по дороге скончался. Кажется, это был солнечный удар. В общем, хватит разговоров. «Вопросы буду задавать я, вы на них будете только отвечать. Причем отвечать быстро и честно, иначе...» Вдруг Надя заметила какое-то движение за спиной француженки. Она скосила глаза и увидела, что на палубу вползает какое-то жуткое создание. Надин перехватила ее взгляд и криво усмехнулась. «Старый трюк. С испугом смотришь на что-то за моей спиной, чтобы я отвернулась и дала тебе шанс? Не дождешься!» «Я не поддамся на такую дешевую уловку!» «А зря!» — прогремел голос у нее за спиной, и на палубу взобрался снеговик. Правда, узнать его было трудно. Остатки обгорелой одежды висели на нем лохмотьями, половина лица была обожжена взрывом, другая половина ободрана осколком вертолета. Левое плечо располосовано глубокими бороздами, белые волосы потемнели от копоти и слеплись от морской воды. В правой руке у него был десантный нож, и этот нож он бросил в Надин. Француженка, наконец, заметила новую опасность и повернулась, направив на снеговика дуло пистолета, но опоздала на долю секунды. Тяжелый нож вонзился ей в шею. Кровь брызнула, Надин издала короткий мучительный стон и рухнула на палубу. В ту же секунду Патрик метнулся к ней, чтобы завладеть пистолетом. Но снеговик прыгнул на него и ударил вторым ножом, который успел вытащить из-за пояса. Снеговик метил сердце, но Патрик сумел локтем отбить удар, и нож косо скользнул по его груди, оставив длинную кровавую борозду, и отлетел на палубу. Мужчины сцепились в смертельной схватке. Они катались по палубе, нанося друг другу страшные удары. Ни один не смог завладеть пистолетом, и теперь все решали силой и выносливость. Патрик ударил снеговика в челюсть, тот ответил ударом колена в живот. Силы противников были примерно равны, но рана на груди Патрика сильно кровоточила, и он начал сдавать. Надя в волнении наблюдала за поединком, от исхода которого зависела ее собственная жизнь. Вдруг она вспомнила о негритянской духовой трубке, достала ее, вытащила ядовитый шип, вложила его в трубку. Мужчины перекатывались по палубе, То один, то другой оказывался сверху. Увидев широкую спину снеговика в обожженной взрывом куртке, Надя дунула. Сильное тело обмякло. Патрик сбросил его с себя, поднялся, но тут же его ноги подкосились, и он опустился на палубу рядом с телом врага. «Это твоя духовая трубка? Отличная вещь!» — проговорил он слабеющим голосом. «Свяжи снеговика, пока он не очухался. Я сейчас немного не в форме». «О нем можешь не беспокоиться», — заверила его Надя. «Он уже не очухается. На этот раз я использовала смертельный шип». «Как?» — Патрик попытался встать. «Зачем ты его убила? Я так долго гонялся за ним. Хотел его допросить». «Ну, извини. Я все время путаю эти шипы. На этот раз ошиблась. Раздумывать было некогда. Еще немного, и он убил бы тебя». «Да». Ты подоспела как раз вовремя. Патрик смутился, вспомнив, что обязан девушке жизнью. Черт с ним! Умер так умер! Такая уж у него рискованная профессия! Это верно. И хватит о нем. Он мне и при жизни надоел. А вот твое состояние меня беспокоит. Надя нашла в рубке аптечку, сняла с Патрика рубашку, залила рану на груди перекисью водорода и наложила повязку. Кровь она кое-как остановила но внешний вид раны ей не нравился. На жарком солнце она воспалилась. Патрик держался хорошо, но был очень бледен и застонал, когда Надя поливала рану перекисью. «Тебе нужна помощь», — проговорила девушка озабоченно. «Моих познаний в медицине явно недостаточно. Нам надо как-то доплыть до побережья». «До побережья? Но ты в таком состоянии, что вряд ли сможешь вести корабль». Я нет. «Значит, придется тебе!» «Мне?» — Надя побледнела. «Да я не имею ни малейшего представления, как это делать. Я весельной лодкой-то никогда в жизни не управляла. Если ты поможешь мне добраться до рубки и устроишь там так, чтобы я мог видеть приборы, я скажу тебе, что делать!» Надя кое-как дотащила Патрика до рубки и усадила его в шезлонг. Дальше она точно выполняла его указания и чудом сумела запустить машину отвести корабль от острова и положить его на нужный курс. Через час она даже начала понимать такие слова, как «курс», «румб» и «зюйт-зюйт-вест». «Возьми на четверть румба к зюйду», скомандовал Патрик, когда корабль достаточно удалился от Орлиного острова. «К зюйду?» – спросила Надя. «Почему к зюйду? Нам же нужно как можно быстрее добраться до побережья, а берег, если верить карте, на Норд-весте». «Нам надо взять южнее», — настаивал Патрик. «Там, в ста пятидесяти милях отсюда, меня ждет подводная лодка». «Подводная лодка?» — удивленно переспросила Надя. «Да кто ты, черт возьми, такой?» «Ну, это долгий разговор», — замялся англичанин. «А я никуда не спешу. Как раз сейчас у нас есть время». «Ну, может, как-нибудь потом, в другой раз». Извини за прямоту, дорогой, но до этого другого раза ты можешь и не дожить, так что выкладывай все сейчас. В конце концов, я имею право знать, кому спасаю жизнь». «Наверное, ты права», — согласился Патрик после недолгого раздумья. «Ну, в общем, смотрела фильмы про Джеймса Бонда». «А как же, ни одного не пропустила». но ну, так вот, я в какой-то степени его коллега. Тоже работаю на британскую военно-морскую разведку» и то же, как и Бонд, офицер флота. Правда, по званию я пока младше его, капитан третьего ранга, но после этой операции меня, наверное, повысят. Возможно, посмертно. Патрик жалостно вздохнул. А при здесь военно-морская разведка, да еще и английская? Что ей понадобилось в такой дали от Англии? Она на то и военно-морская, что занимается всем, что связано с мореплаванием. Последние годы мореплаванию в Индийском океане наносит большой ущерб сомалийские пираты. Особенно опасны они станут, если кто-то будет координировать их действия, разрабатывать для них планы операций. И покойный снеговик как раз претендовал на эту роль. Поэтому меня отправили к нему, чтобы выяснить его планы и намерения, и, если удастся, помешать ему. Ну, думаю, теперь он не опасен для английского флота». На лице Патрика появилось вдруг странное выражение. Смесь любопытства и жалости к самому себе. «Слушай, если мои дела так плохи, я имею право на последнее желание». «Ну, не нужно бить на жалость», — возразила девушка, оторвавшись от штурвала и поглядев на своего полуживого инструктора. «Ты не так уж плох и дотянешь до своих». «Но ты только что сказала, что у меня мало шансов». «Иначе бы ты ни за что не сказал мне, кто ты такой!» Патрик обиженно замолчал, потом все же не выдержал и снова заговорил. «А вдруг все же мое состояние хуже, чем ты думаешь?» «Ты это насчет последнего желания? Ну, и какое же это желание?» «Я хочу посмотреть, что в этом чертовом мешке, ведь из-за него столько людей рисковали жизнью, а некоторые и правда лишились ее». Надя была немного разочарована. Как всякая женщина, она ждала от Патрика другого признания. Но содержимое мешка ее тоже очень интересовало. Закрепив штурвал на постоянном курсе, она принесла в рубку мешок, развязала его и высыпала содержимое на стол поверх разложенной карты Индийского океана, так, чтобы Патрик тоже мог это видеть. В первое мгновение Надя ослепла от яркого сияния драгоценных камней. На столе лежали браслеты, перстни и ожерелья с такими крупными рубинами, сапфирами, изумрудами и алмазами, перед которыми померкли все драгоценности, которые Надя видела в тайнике Флинта. Но среди этих бесценных сокровищ взгляд Надя приковал очень странный предмет. Это была круглая конструкция, составленная из крупных полупрозрачных матово-черных камней, внутри каждого из них мерцала красная искра то затухая, то ярко вспыхивая. Приглядевшись, Надя уловила в этом мерцании определенный ритм. «Что это такое?» – удивленно проговорила Надя, разглядывая странный предмет. «Если бы я знал», – протянул Патрик. «И правда, удивительная вещь. Она кажется живой и вместе с тем очень-очень древней». Вдруг он оторвался от созерцания сокровищ и удивленно проговорил. «Яхта по правому борту!» Надя удивленно повернулась. Только что она внимательно оглядывала горизонт и не видела никакого судна, а теперь справа борта к ним стремительно приближалась изящная белоснежная яхта. На носу яхты стоял высокий офицер в безупречно отглаженном белом кителе. «Эй, на игрушке!» — крикнул он. «Примите гостя!» «Это ваши военно-морские друзья?» — спросила Надя Патрика. «Нет, они не назвали обычного пароля». Патрик снял пистолет с предохранителя, положил его на колени, накрыв сложенной газетой. Яхта тем временем подошла к самому борту, двое матросов перебросили сходни с крючьями и по ним на судно уверенно перешел пожилой темнокожий мужчина в светлом костюме. Приглядевшись к нему, Надя узнала хранителя, хозяина сувенирной лавки, который передал ей дублон капитана Флинта. Подойдя к спутникам, хранитель улыбнулся Наде. «Ну, вот мы и встретились. Я не сомневался, что вы успешно выполните свою часть работы». «Работы?» – переспросила Надя. «Какой работы? Что вы имеете в виду?» «Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы выполнить какую-то работу, предназначенную только для него. Кстати, скажите вашему другу, чтобы поставил пистолет на предохранитель. Мало ли, а вдруг он случайно выстрелит». «В самом деле, Патрик, Надя повернулась к своему спутнику. Убери свой пистолет. Этот человек не враг. Это от него я получила дублон Флинта». И очень хорошо им воспользовались. С этими словами хранитель подошел к столу и взял в руки странный мерцающий предмет. В его руках он словно ожил. Мерцание стало чаще и ярче. «Если вы не возражаете, я заберу его», — проговорил хранитель. «Нельзя допустить, чтобы он попал в чужие руки. Нельзя допустить, чтобы им завладел плохой или просто глупый человек». «А если мы возражаем?» – подал голос Патрик. «Я надеюсь, что вы не станете возражать», – с нажимом ответил хранитель. «Вы производите впечатление умного человека, а умный человек тем и отличается от «не слишком умного», что сумеет отличить ситуацию, на которую он может повлиять» от такой, которая ему не подвластна?» Патрик смущенно замолчал. «Ну, вот и правильно!» Хранитель улыбнулся, подошел к нему и прикоснулся к перевязанной ране. «Вы ранены, но ваша рана скоро заживет, и все остальное, что было в мешке, вы можете взять себе!» С этими словами хранитель направился к сходним, чтобы вернуться на свою яхту. «Постойте!» — окликнула его Надя. «Скажите хотя бы!» Что это такое? А то я просто умру от любопытства. Хранитель остановился, повернулся к ней, улыбнулся. Что ж, вы много сделали и заслужили ответ. Но боюсь, что если я скажу, что это такое, точнее, кто это такой, вы меня не поймете. Скажем так, когда-то на Земле жили люди, чья цивилизация пошла совсем другим путем, чем ваша. Вы говорите об Атлантах? спросила Надя. «Можно назвать их этим именем, хотя сами они называли себя совершенно иначе. Они достигли очень больших успехов, и одним из самых удивительных их творением стало вот это. Собственно говоря, это искусственное существо, искусственный разум. Оно, это существо, вобрало в себя все, что сумели достичь люди древней цивилизации. В нем все их успехи, все их достижения, вся их культура». «Тогда этому просто нет цены», – заволновался Патрик. «Разумеется, нет», – согласился хранитель. «Но вы еще не готовы понять и осмыслить наследие атлантов. Когда-нибудь это время придет, а до тех пор я буду беречь это наследие». С этими словами хранитель подошел к борту, легко перебрался на свою яхту. Белоснежная красавица отделилась от игрушки, взяла курс в океан. Надя следила за яхтой, но та отошла всего на полмили и вдруг исчезла, словно растворившись в солнечном свете. «Что это было?» – проговорила Надя, повернувшись к Патрику. Англичанин удивленно и растерянно вертел головой, будто пытался что-то вспомнить. Надя и сама была в растерянности. Визит хранителя быстро стирался из ее памяти, и через несколько минут она забыла о нем. Только странное, непонятное видение вставало иногда перед ее глазами. Конструкция из тускло-мерцающих матово-черных камней. Впрочем, и это видение скоро отошло на второй план, потому что в двух кабельтовых справа по ходу над поверхностью моря показался перископ английской подводной лодки. Через три дня молодая женщина остановила такси возле красивых ворот. Женщина расплатилась с водителем и вышла. На ней был легкий, но, несомненно, дорогой белый костюм, В руках портфель из светлой кожи. Цокая каблуками, женщина миновала ворота, показав охраннику какой-то документ, пересекла двор и вошла в здание из светлого камня. Здание казалось небольшим, но внутри был просторный и прохладный холл и широкая лестница, возле которой сидел за столом молодой человек в деловом костюме. Внимательно прочитав показанный ему документ, мужчина приветливо улыбнулся. «Он на террасе, мэм!» Женщина кивнула и поднялась наверх. Открыв стеклянную дверь, она оказалась на затененной террасе, где в кресле читал книгу «Высокий сухопарый англичанин». Услышав ее шаги, Патрик Кеннеди отложил газету. «Здравствуй, Надя! Ты сегодня прекрасно выглядишь!» Это было верно. Надя весь вчерашний день занималась своей внешностью. «Как твоя рана?» – церемонно спросила она, присаживаясь рядом. «Нет никакой раны». На его лицо набежало облачко. «Она полностью зажила. А эти доктора держат меня здесь. А у меня столько дел. И вообще, хватит обо мне. Расскажи лучше, как у тебя дела. Мои друзья помогли тебе с документами?» «Да, думаю, все будет в порядке», — улыбнулась она. «Как приятно вернуть свое имя и фамилию. Хотя там, в России, я ее снова поменяю». «Не хочу быть кусаковой после развода». Она осеклась. Не следовало говорить ему о разводе, еще не так поймет. А, впрочем, теперь все равно. Она уезжает в Россию, не может же она остаться тут. «Надя!» Он, наконец, выговорил ее имя правильно. «Мне нужно в Лондон. Там ждут моего отчета. А потом... Потом я буду участвовать в экспедиции на Орлиный остров. Ученые просто с ума сошли». «Говорят, что эти солнечные часы – остатки какой-то древней цивилизации, а капитан Флинт просто натолкнулся на них случайно. В общем, это все надо исследовать и как можно скорее». «Что?» – завопила Надя, резко вскочив со стула. «И ты поедешь туда один, без меня? Да как тебе пришло такое в голову?» «Ну, – он наклонил голову, – если ты будешь хорошо себя вести, – «Я, пожалуй, начну переговоры о том, чтобы тебя включили в экспедицию как эксперта. Или как знатока албанского языка. Может быть, ты обладаешь еще каким-нибудь талантом?» До нее наконец дошло, что он шутит. «Я быстро», — сказала Надя, обнимая его за шею. «Только разберусь там с мужем и вернусь». «Только не перепутай стрелы», — сказал Патрик ей вслед. «Да, чуть не забыла». Надя вернулась с полдороги. Я хотела показать тебе. Под дверь моего номера сегодня положили конверт. Она открыла портфель, достала из него конверт из плотной желтоватой бумаги, отдала Патрику. Почитай, если будет время. Это может показаться тебе интересным. Что ж, как раз время у меня сейчас есть, — проговорил Патрик и достал из конверта рукопись.